Глава пятая Земная Федерация, система Ориона Планета Рапсодия, Красная Зона Она же Инферно Неизвестное место По склону я скорее не бежал, а скатился В конце спуска я все же не удержал равновесие, споткнулся И последние метры проехал, скользя по темно-коричневой траве вскочил и, сам почти теряя сознание от навалившейся слабости, подбежал к девушке. Я ожидал увидеть нечто схожее с картиной на обогатительной фабрике в Лимбе, когда Логос достал Блайза из Прометея. Однако, к моему облегчению, ни малейшего сходства, увиденное с тем кошмаром, не имело. Скайлер была жива и, даже, насколько я мог судить, не ранена, но без сознания. Девушка лежала на боку, тело ее чуть подрагивало, а по странному материалу кольчуги и накидки – Пробегали голубые всполохи. Дышала скайдер при этом ровно и спокойно. Я протянул к ней руку, но тут же с ругательством отдёрнул. Накидка ощутимо нагрелась, да так, что я едва не обжегся. Девушка застонала, перевернулась на спину и открыла глаза. Увидев над собой моё озабоченное лицо, она откашлялась и пробормотала. Что... что случилось? Случилась потеря бдительности. Пожал плечами я. Ублюдков оказалось не трое, а пятеро. и один из них влепил в тебя заряд плазмы. Девушка вырыгалась, да так, что аж мне не по себе стало. Застонав, оперлась о мою руку и села. А что с оставшимися двумя? Одного убил я, второго твой пес. Кажется, меня уже даже не удивляло, с какой будничностью я говорил о том, что только что кого-то убил. На войне как на войне, не я это начал. Шарбар! На лице Скайлер мелькнула злость и раздражение. Как же он этих двоих не заметил? Это ты у него спроси, хмыкнул я. Ты-то как? Нормально. Щитро сел большую часть импульса, но остатками меня приложила знатно, сама виновата. Меньше выпендриваться надо. Ну, мне понравилось, я улыбнулся. Выглядело эффектно и эффективно. Я перевел взгляд на мертвые тела. Ладно, я рад, что ты в порядке. Пойду посмотрю, что хорошего принесли нам эти товарищи. Поднявшись, я заковылял к трупам. Как бы странно это ни звучало, но появление погони оказалось очень даже к месту. Бродить по Инферно с арбалетом в обычных штанах и куртке, мягко говоря, не совсем то, чего мне хотелось бы. Да, теоретически я мог заставить Элис вывести нейропроцессор из пячки, подключиться к сети, и заказать дроном доставку брони и оружия, кредиты имелись. Но на практике мне очень не хотелось светиться в системе. Элис права, уж слишком точно угадывали мои местоположение враги. Да и эти, судя по всему, вышли на нас исключительно по следам. Давать преимущество другим я не собирался, а в том, что эти другие обязательно появятся, сомнений у меня почему-то не было. Так что оставаться невидимым для системы я рассчитывал столько, сколько это вообще будет возможно. Конечно, велика вероятность, что меня могут найти по Скайлер, но что-то мне подсказывало, что с этим у охотников могут возникнуть сложности. Остановившись над телами, я окинул их взглядом и уныло покачал головой. Да, здесь мне одежкой не разжиться. Слишком уж расстаралась девушка, выбивая преследователей. Костюмы были испорчены окончательно. Кстати, занятная штука — это ее Глефа. Бронекостюмы такого класса защиты и пули-то не всякая возьмет. А она, бедолаг, холодником покрошила. Впрочем, вспоминая голубое сияние, окутавшее клинки во время атаки, можно было сделать вывод, что с Глефой все так же не просто, как и с накидкой и кольчугой. Интересная спутница мне досталась, спору нет. Отвернувшись, я направился к кустам, в которых упокоил стрелка Шарбер. Тут тоже глухо. Морф разодрал защитный костюм бойца в клочья. Нагнувшись, я задержал дыхание, чтобы не вдыхать аромат свежевыпущенных кишок. Перевернул стрелка и стащил с него рюкзак, закинув себе на плечо. Посмотрим, что там у него хорошего. В паре шагов от бойца валялась винтовка. Я бегло осмотрел ее и повесил на второе плечо. Детальнее разберусь позже. Оставив тело лежать в кустах, я двинулся к своему стрелку. «Здесь-то мне должно повезти?» «Повезло. причем повезло во всех смыслах. В том, что стрелок по какой-то причине не опустил, забрало шлема. В том, что я смог с такого расстояния без помощи имплантов и дополненной реальности засадить арбалетный болт ему четко в лицо. И в том, что благодаря некой новой системе восприятия я вообще смог его заметить, потому что замаскировался он неплохо». Попытавшись выдернуть из головы торчащий болт, я едва не упал, выргался и просто обломал его у древка. Сняв с тела шлем, я принуся стаскивать с бойца костюма. Кажется, это тоже начинает входить в привычку трупы обирать. Правда, назвать это мародерством, у меня бы я не повернулся. Что сбой взято, свято? Я усмехнулся. Ну и как бы ему все это уже ни к чему, а мне вполне может спасти жизнь. Костюм, слава новым технологиям, наделся на меня как вторая кожа. Ужался, где нужно, где нужно, расправился. Тут же зажужжал автодок, и в плечо несколько раз укололо. Идентификатор личности в аптечку на полигоне не встраивали даже конченые отморозки, мало ли, вдруг когда-нибудь самому чуже воспользоваться придется. Жаль, что во всем остальном народ здесь не настолько щепетилен. По венам пробежала горячая волна, и мне стало значительно лучше. Не знаю, что за коктейль мне там вкатил автодок, но сознание прояснилось, а тошнота и головокружение отступили. Это уже лучше. Пожрать бы еще. Мероздание пошло мне навстречу, и здесь, подгоняя под себя разгрузку почившего стрелка, я нашел в нагрудном кармане протеиновый батончик, который сожрал быстрее, чем подумал об этом. Блин, что-то не то здесь. Не может быть такого дикого голода постоянно. Нужно обязательно с этим разобраться. Повторив процедуру с лишением трупа оружия и рюкзака, я направился вниз, туда, где уже пришедшая в себя скайлер отчитывала свою ужасную псину. Как? Как ты их не заметил? Сидя рядом с Морфом на корточках, выговаривала ему девушка. «Пятеро! Пятеро, не трое!» Удивительно, но кошмарное создание улеглось на землю и спрятало морду в лапах. «Хоть он и умный, но до человека ему все же далеко», выпрямившись, с сожалением констатировала девушка. «Двое прикрывали основную группу, крались поудаль. Вот он их и не заметил. Черт! Она пнула камень, и тот по дуге улетел в кусты. «Первый раз с ним такое!» Я только пожал плечами. Для меня дружба девушки с Морфом вообще выглядела полнейшей дичью. Кстати, а как они общаются? Надо бы поинтересоваться. Только позже. Сейчас нужно заняться другим. Срезав залитые кровью разгрузки с трупов, я пристегнул их к одному из рюкзаков. Сточил оружие в кучу, прикинул и понял, что за один раз все не утащу. Ладно, придется вернуться. Сгибаясь по тяжести трех рюкзаков и четырех стволов, я затащил добро в наше недавнее укрытие, свалил все на землю и снова двинулся вниз. Подобрал недостающие, опять навьючившись, как тягловая лошадь, и проговорил. «Нужно избавиться от трупов, утащить их куда-нибудь подальше, чтобы в глаза не бросались». «Думаешь, кому-то до них и дело?» Скайлер усмехнулась. «Думаю, что за этими ребятами может идти еще кто-нибудь. Кажется, их целью не было догнать нас и уничтожить. Судя по их темпу, они это уже сделали бы, если бы хотели». «Боюсь, что это только разведывательный отряд». «Хм...» — девушка задумалась. «И правда, хорошо. Сейчас шарбар их растачет. «Постой!» — мне пришла в голову интересная мысль. «А не может твой Шарбор их немного... изувечить, так, чтобы сразу непонятно было, что с ними произошло?» Скайлер прищурилась. «Неплохая идея. Думаю, можно. Он вечно голодный». Я вспомнил, как Морф тычет со своей жуткой мордой в лицо Скайлер, и мне стало нехорошо. Проклятье, Ух, ну и мерзость!» Сглотов, подкативши к горлу комок, я кивнул и снова занялся своим делом. «Если за нами действительно идут, если у них есть хорошие следопыты, неплохо бы немного пострелять по сторонам из оружия погибших. Сложно поверить, что пятеро вооруженных бойцов погибли, не сделав ни одного выстрела. Поразмыслив, я отбросил эту идею. Если воссоздание картины боя и задержат преследователей, то ненадолго». А вот вероятность привлечь стрельбой внимание через чур высока, чтобы так рисковать. Лучше быстрее закончить со всем этим и сваливать. Затащив ношу на пригорок, я снова проломился через кусты, разложил все на поляне и принялся за инспекцию. Некоторые виды оружия были мне знакомы, но большинство я видел впервые. Либо устаревшие модели, либо, наоборот, слишком новые, либо не стоящие на вооружении у армии. Так, что же выбрать? Все, я точно не утащу, слишком тяжело. И так веса многовато для моей обессиленной тушки. Но по единице пулевого и энергетического я все же возьму. Я повертел в руках пушку бойца, который стрелял по Скайлер, и сразу отложил ее в сторону. Не годится. Это что-то вроде снайперского варианта импульсника. Точная, но слишком длинная, громоздкая, и скорострельность невысока. Снайперы из меня так себе, да и задачи пока решались все больше штурмовые. Тенденции к изменению не вижу. Да и чем импульсивная снайперка может быть лучше традиционной? Я понять не мог. Нет лукавого это. Пусть валяются. Дальше была еще пара стволов, которые я отложил. Один забарковав, второй на подумать. А потом я добрался до оружия командира отряда и завис. Интересная штука. Я такой раньше не видел-то. Из новинок что-то. Передо мной лежал массивный стрелковый комплекс в компоновке Булпап, Причем сзади стоял не просто магазин, а солидная банка. Солидное цевьё поражало обилием планок и приспособлений. Поствольный гранатомет с удобной рукояткой, которую можно использовать как штурмовую, фонарь, сверху на ствольной коробке, голографический прицел. «Так, а это что?» Я присмотрелся и присвистнул. Стрелковый комплекс, ниже ствола винтовки, был интегрирован дробовик. Это ж сколько такая дура должна весить-то? Подняв оружие, я взвесил его в руках. Попробовал вскинуться, перевести прицел. «Хм, а ведь и не сказать, что много». Моя древняя оса, которую я пролюбил при выходе из шахты, весила немногим меньше. Нет, понятно, что веса здесь порядком, особенно в банке. Но благодаря грамотной развесовке дополнительная тяжесть почти не ощущалась. Черт, да это же практически легкий пулемет, еще и с возможностью использовать при необходимости. Гладкий ствол, подствольник, но при этом не сильно тяжелее стандартной штурмовой винтовки. Я все еще раздумывал, а руки уже любовно оглаживали оружие. Так, спуск дробовика, вынесен интересно. Клавиша на задней части штурмовой рукояти. Вот это предохранитель, ага. А как его перезаряжать-то? После того, как я надавил на выступ за гранатометом, в моих руках оказался короткий магазин на пять патронов в снаряженном состоянии, практически полностью утопающий, в ствольной коробке. Так, а как оно вообще стреляет с таким расположением спусковой клавиши? Ага, электроспуск. Интересно, интересно. Я вспомнил, как Эверест работал по морфам из дробовика и решительно кивнул. "Все, беру, решено». И дверь открыть при необходимости, и морфу башку отстрелить, и супостата приголубить. Вес, да, к черту вес, привыкну. Даром у меня третья мышечная модификация, что ли. Правда, магазины к этой дуре тоже весят хорошо, но их и таскать меньше нужно, и снаряжать реже. А при необходимости можно отстегнуть подствольник, Изменить банку на стандартный магазин. Развесовка не нарушится. Окей. Элис, позвал я. Делай, что хочешь, но разблокируй мне эту пушку. Где угодно ресурсы изыскивай. Меня не интересует. Слушаюсь, босс. Немедленно отозвалась на аэросеть. Возьмите оружие в руки. Я послушно поднял стрелковый комплекс и положил палец на спуск. Обнаружено новое устройство. Металлическим голосом проговорила Элис. Универсальный штурмовой стрелковый комплекс УШСК Спектр. Устройство заблокировано. Инициирую протокол обхода блокировки. Соединение с устройством. Отказ. Инициирую переполнение буфера. Успешно. Есть соединение. Перезагрузка модуля. Успешно. Есть доступ. Статус доступа. Рут. Отмена блокировки. Успешно. Перезагрузка модуля. Успешно. Устройство доступно для привязки нового пользователя. Айда трикс, айда, да сукин сын. Вернусь обниму, чтобы я без его софта делал. Обнаружен новый пользователь. Необходима привязка. Начать процедуру. Да. Идентификация завершена. Основной оператор, субъект номер 32 86 ah Выберите режим использования. Общий режим. Индивидуальный режим. Индивидуальный режим. Индивидуальный режим активирован. Проверив магазины дробовика и винтовки, я убедился, что они заполнены, и отложил оружие в сторону. Отлично. Арбалет можно паковать. Теперь к энергетическому. Я всегда относился к импульсным винтовкам с предубеждением. Однако опыт пользования Прометеем показал, что совершенно зря. У энергетического орудия оказался целый ряд преимуществ. Оно отлично прожаривало морфов, даже когда полевое оружие оказывалось бесполезно. Оно умело накапливать заряд для выстрела большей мощности, ну и, наверное, главное. Оно практически игнорировало силовые щиты, предназначенные для остановки кинетических зарядов. Есть, конечно, нюансы, например, странная броня Скайлер с блеском выдержала прямое попадание из плазменной винтовки. Но нужно еще разобраться, что это вообще у нее такое. Я подобной брони пока на Рапсодии не встречал. В общем, не по своей воле, расставшись с Прометаем, очень захотелось найти ему замену. Два стола, конечно, не так удобно таскать, как один, но тут уж ничего не поделать. Не существует совсем универсального оружия. Замена нашлась быстро, на этот раз у того парня, которого Скайлер убила первым. Пушка была чуть поменьше, чем Прометей. Вмещала три энергоячейки вместо пяти. Зато, в отличие от Прометея, могла работать как в пучковом режиме, с накоплением заряда и без, так и в потоковом. Причем здесь тоже можно было выбирать настоящий шквал огня на короткой дистанции, когда оружие превращалось в некое подобие огнемёта, или тонкий, концентрированный луч, на дальний. Подозреваю, что если как следует отрегулировать луч, винтовку можно использовать как резак или сварочный аппарат. Занимательная штуковина, а еще и ухватистая и лёгкая, практически на сто процентов состоящая из композитных материалов. Называлось это чудо инженерной мысли «Пульсар». Дав Элис команду на разблокировку оружия, я занялся снаряжением. Выбрал из имеющихся самый удобный и вместительный рюкзак, вывернул его содержимое на траву и с радостью обнаружил гидратор, полный свежей, прохладной воды. Великолепно. То, чего мне так не хватало. Присоединив содержимое остальных рюкзаков и разгрузок к образовавшейся куче, я принялся сортировать добро. Мой внутренний коптер требовал, чтобы я забил рюкзак всем, чем только можно. Призабил к нему еще парочку и уволок все поднятое с отряда. Но я решительно его заткнул. Несмотря на модификации и возросшую грузоподъемность, сейчас я был слишком слаб, а еще мне как никогда нужна была мобильность. Коптер попытался возразить, посылая мне соблазнительные образы на вьюченного лутом морфа, но я был непреклонен. Нахрен. Жадность еще никого до добра не доводила. В первую очередь я занялся разгрузкой. Благодаря Скайлер и ее псу к использованию оказались пригодными только две. Командирская и Стрелка, которого убил я. Остальные были изрезаны Глефой. Командирская была чересчур залита кровью, потому я ограничился тем, что снял с неё подсумки и принялся переукомплектовывать разгрузку стрелка. Банка у командира была только одна, а остальной боезапас был снаряжен в четыре увеличенных магазина на 60 патронов. Что ж, логично, в бою банку переснаряжать не будешь, а таскать запасные — только лишний вес. Боекомплекты без того весил внушительно, но благодаря распределению по загрузке получалось терпимо. Я распихал по подсумкам три магазина, четвертую ячейку занял магазин для пульсара. В целом более чем солидно. особенно если не полить в белый свет, как в копеечку, а стрелять точными, экономными очередями. После настал черед гранатных подсумков. В один отправились пять выстрелов для подствольного гранатомёта. Во второй три гранаты, две осколочных и одна электромагнитная. Еще десяток гранат в специальном кейсе отправились в рюкзак. В кармашке на боках я пристроил два магазина для дробовика. На грудь неизменный экзекутор. Топор и арбалет снова заняли свои места в чехлах по бокам рюкзака. Перевязочные пакеты в правый нагрудный и левый на рукавный карман, шлем на голову. В рюкзак полетели моток троса, запасная фляга с водой и универсальные рационы. Много универсальных рационов. Перекладывая их, я почувствовал, как снова заручало в желудке. И не удержавшись, забросил в рот пару сухих, безвкусных кубиков, запив водой из гидратора. «Черт, сколько можно жрать?» Запихнув в рюкзак оставшиеся от убитых автодоки и расширенную аптечку, я добил объем магазина для пульсара и патронами, ежесекунд додёргивая орущего коптера и решительно застегнул клапан. «Хватит. мы нечего со всем этим по пересеченной местности скакать». Вроде как все, потянув ремни и убедившись, что ничего не мешает, не гремит и не звенит, я довольно кивнул. Элиса в голове довольно мурлыкнула, что найдено новое устройство индивидуального силового щита типа оберег. и уже через секунду доложила, что устройство интегрировано в систему. Я улыбнулся. Теперь совсем хорошо. Хотела было расспросить нейросеть, что это за фокусы были системой восприятия. Но в этот момент на полянке появилась Скайлер. Внимательно осмотрев меня с ног до головы, девушка усмехнулась. Я показал на кучу оружия и предложил. «Возьмёшь что-нибудь?» Девушка покачала головой. «Нет, я не использую оружие. Такое оружие». Я взглянул на клинок Глефа. выглядывающий из-за ее плеча, и хмыкнул. «Ну, своей штуковиной ты владеешь отлично, спору нет. А если понадобится работать на дальней дистанции?» «Не понадобится». Скалер сцепила руки в замок, завела их за спину и смачно потянулась, да так, что кольчуга из сторонного материала на миг облепила стройное девичье тело, как перчатка, подчеркнув все изгибы и выпуклости. «Я избегаю столкновений». «А так и не скажешь». Я тактично отвел взгляд и улыбнулся, вспоминая, с какой легкостью девушка разделала троих отлично стариженных бойцов. Это был крайний случай. Сейчас кайлер была серьезной. Инферно большое, я стараюсь ходить там, где не ходят другие. А морфы? Я все еще не мог поверить, что с таким вооружением можно эффективно выживать в красной зоне. С морфами у нас нейтралитет. Сняв с пояса плоскую, вытянутую флягу, девушка напилась и посмотрела на меня. «Я не трогаю их, они не трогают меня». Я хотел рассмеяться, но потом вспомнил про Шарбара и смеяться перехотел. «Как ты...» — начал я, но скалер подняла руку в предостерегающем жесте. Я замер, поудобнее перехватив стрелковый комплекс. «Шарбар», — проговорила девушка, прислушавшись, — «чем-то обеспокоен, спешит». Через несколько мгновений здоровенный морф ввалился в кусты, одарил меня злобным взглядом и ткнулся в колени Скайлер. Девушка присела, положила руку ему на шорокий лоб и будто прислушалась к чему-то. После подняла на меня взгляд, прикусила на миг губу, тряхнула головой и проговорила. «Идут». Я испытал острое чувство дежавю и тихонько выругался. «Твою мать! Ну когда же это все закончится?»